Глава двадцать Первые же шаги, когда я все же нашел спрятанную дорогу, показали, что 20 килограммов рюкзаки на спине и 10 во втором на груди позволяют мне идти вполне сносно, если руки ничем не заняты и имеется ровная дорога под ногами. Через 10 минут, как раз когда я дошел до приметного дерева, где некоторое время рассматривал оставшееся висеть на дереве спрятанное ружье, раздался шум проехавший вдалеке машины. Но звука хлопающих дверок и команд на высадку и преследование я не расслышал. Даже подумал, что дед вскоре устал бежать, решил вернуться и понаблюдать издалека за разыскиваемым преступником, беспокоясь за машину и судорожно думая, как показать себя хорошим гражданином. Увидел свою застрявшую в кустах машину, смог ее выгнать задним ходом, а теперь пытается уехать подальше, тщетно надеясь, что его не найдут потому что хочет просто спрятаться на инстинкте. Бывают у людей в критической ситуации такие странные идеи. Ведь ему требуется бежать к городу, где можно дальше с поднятыми руками, забыв о своей ласточке и точно не пытаться скрыться. Похоже, что погоня задерживается. А у деда появилась надежда объехать город по каким-то сельским дорожкам, просто спрятать машину в лесу или у знакомых в деревнях, которые имеются дальше. Неужели он надеется, что постовые от удара забудут его машину и лицо. Я подумал, что проехал тот же москвич из-за того, что никто на этой дорожке из проезжающих не оставил бы без внимания пожилого мужчину, возящегося со своей застрявшей машиной. Обязательно помогли бы вытолкнуть, и тогда проехали бы две машины одна за другой. Но звук мотора был точно только один. Я решил все же прихватить ружье с собой, чтобы она стала лишним аргументом если не удастся миновать дом с теплицами бесшумно, или я натолкнусь на Зураба, еще где-то по дороге. Да и чтобы отпугивать милицию, наверняка надеющиеся схватить меня, если я окажусь голыми руками против их пистолетов, на эту роль ружье вполне сгодится. Пока я перестал бежать и иду быстрым шагом, проверив, не отсырили ли патроны в ружье, и пытаюсь привести дыхание в порядок. Что могут мне противопоставить местные милиционеры? В отделе небольшого городка их всего человек 20, значит в погоню могут послать человек 10 без собак, и они вообще не будут знать куда и в какую сторону я ушел. Для полномасштабной облавы будут подтягивать силы из Кутаиси, могут и военных подключить, тех же пограничников с собаками. Самое плохое, если начнут использовать вертолеты и высаживать засады на всех возможных путях моего бегства. Расчитать мои возможности нетрудно. За каждый отрезок времени я могу пройти определенное расстояние и убегать могу только вдоль гор, которые нетрудно перекрыть в ключевых местах. Ну или еще попробовать отсидеться где-то, раз я успел обзавестись солидным количеством продуктов. Ведь про такое дело скоро узнают соответствующие органы и внесут коррективы. Приготовить какой-то шалаш или нору и залечь в лёжку, дожидаясь, когда стихнет самый пик поиска. Когда сотрудники внутренних дел и военные расслабятся и потеряют бдительность. Но уйти одиночке от правильно организованной погони очень трудно, если только это не его родные места, где он знает каждый камень, все укрытия и опасные участки, если есть верные люди, поддерживающие беглеца. Если дед все же решил удрать, то это просто здорово. Начальство милиционеров будет думать, что я в машине и по-прежнему держу его в заложниках. Они не обратят внимания на то место, где я развернул москвича, пока не найдут машину, которую он постарается спрятать, на что потребуется несколько часов. Минимум 2-3. За это время я пройду половину пути до храма. Потом организаторам погони необходимо будет удостовериться, что я не пытаюсь уйти в Южную Осетию. То есть, теоретически, время спрятаться в укромном месте у меня есть. Главное... Это не привести погоню за собой в храм. Придется маскировать свои следы черным перцем сильно заранее и тщательно следить, чтобы не осталось никаких следов на подъеме к храму. Еще спрятанное палантирой и фузею выкопать требуется время, чтобы и эти следы тоже скрыть. Хотя на каменистой особи проделать такое вообще нетрудно. Вот вдали показалась крыша дома Зураба. Я стал самим мистером осторожность, тщательно выбирая места, куда поставить ногу. Отправился в обход, уже немного разбираясь, как обойти дом, и чуткую на ухо собаку. Обошел плантацию на большом расстоянии, понимая, что дожила собаки и привлечет внимание, и тогда погоня скоро узнает у Зураба или кто там еще окажется, что из подозрительного он слышал сегодня. Хотя, скорее всего, из понятного чувства самосохранения хозяева плантации должны ее перевести в другое место и оставить дом пустым. Поднявшись на высокий склон, я позволил себе передохнуть, с высоты оглядывая окрестности, но не увидел ничего интересного для меня. Подходить ближе к дому и смотреть, что там происходит, я не стал. Дома хозяин или нет, мне все равно. Лишь бы собака меня не учуяла, если она еще там. Так, если через пару часов сюда привезут собак, мое положение станет тревожным. Я смогу идти с таким весом на плечах максимум 2-3 км в час. Притом отдыхая по четверть часа. Молодые парни с собаками и только автоматами будут двигаться в два раза быстрее меня, если не в три раза, учитывая, что им тоже придется бежать в гору. Одна надежда, что случится это гораздо позже, поэтому главное для меня это не попасться на глаза экипажу вертолета. Я достал пиджак из рюкзака и как смог прикрыл им вызывающий оранжевый цвет, Получилось неплохо, сверху не будет бросаться в глаза. Теперь главное – услышать рев вертолетного движка и спрятаться под деревом сильно заранее, что непросто. И сейчас лес не очень густой, а на высоте его совсем не будет. Хотя, о чем я тут переживаю? Сейчас уже половина шестого, и через полчаса станет темно. Так что вертолетов и всего с ними связанного мне придется бояться с именно утра. Только и мне необходимо шагать всю ночь. А как это сделать? Ведь ни фонарик у меня нет, ни камня-светильника. Все в храме остались. Не подготовился заранее, рассчитывая запастись фонарем и батарейками в Кутаиси. Не на ощупь же искать сделанные почти три месяца назад метки. Без них я не рискну куда-то идти. Можно совсем сбиться с дороги. Это будет фатальная ошибка. Бегать, когда расцветет по голым горам, в поисках меток, от которых ушел уже далеко. Поэтому... Я иду вверх, пока что-то видно, и потемневшие срезы коры можно разобрать на фоне деревьев. Успел подняться метров на пятьсот, когда совсем стемнело. Тогда занялся подготовкой к ночному перемещению. Начал рубить сухостой, чтобы приготовить побольше факелов на ночь. В кооп я еще купил пару бутылок водки. Сейчас открыл одну, заодно сделал пару глотков, перекатывая напиток во рту. Есть повод выпить, как-никак законный. Праздную свое сегодняшнее спасение в достаточно сложных обстоятельствах. Смог найти нужного человека, объехавшего пост ГАИ, на котором с большой вероятностью случилось бы то же самое, что и с милицейским патрулем на въезде в Вони. И тогда я бы оказался в безвыходном положении на узкой горной дороге в 70 километрах от тайного съезда к дому Зураба. Получилось, конечно, с моим спасителем не очень как-то. Еще и деньги он мне все с испуга отдал когда я хотел только свои протереть от отпечатков и вернуть ему обратно. У него, конечно, забрали бы их, если бы он не уперся окончательно, что это его купюры. Только бегать и догонять мужика, чтобы извиниться и вернуть наличность, совсем не нашлось у меня ни времени, ни желания. Поэтому я проверил всю пачку и убедился, что еще на 30 рублей разбогател, сам того не желая. Впрочем, еще вернув свои полторы сотни. Да, некрасиво получилось. События вышли из-под контроля, и пожилой мужчина реально пострадал из-за меня. Пока дал себе слово для собственного успокоения. Если меня все-таки изловят и поставят на службу государству, тогда приехать и отблагодарить мужика за все перенесенные страдания и переживания. Подарить ему новую машину, на что, надеюсь, полномочий у меня тогда хватит. Как у источника бесконечного здоровья и множества знаний о том, что ждет Советский Союз, и непосредственно Грузинскую СССР и Российскую Федерацию в ближайшем и отдаленном будущем. Если изловят к чему пока не имеется оснований. Вроде бы. Если бы кураторы погони подозревали о существовании такого места, как храм, тогда все можно было бы допустить. А так они просто собираются гонять меня, пока не обнаружат с вертолета или я не попадусь в раскинутую сеть. Район, в котором я могу скрываться, довольно небольшой по площади и ограничен кавказским криптом. Поэтому тщательно подчесать его с собаками – дело трех дней, которых, слава богу, у местных кураторов в погоне пока нет. Я могу воспользоваться капсулой храма сразу, как попаду внутрь. Скоро они узнают, сколько именно продуктов я успел купить в магазинчике, и смогут определить мою автономность в вопросах питания. Даже когда решат, что у меня имеется оборудованная и хорошо замаскированная лёжка в горах а продуктов не хватит на месяц, если экономить. На что потребуется железная воля и стальной характер, если сидеть в укрытии и пытаться заставить себя голодать. Когда вкусная еда на расстоянии руки и больше нечего делать, единицы на такое способны. Себя я даже проверять не хочу, да и нет у меня такой лёжки. Зато есть целый дворец с теплой кроватью и источником чистой горной воды, Богатый микроэлементами и минералами. Как говорится в рекламе одной известной компании, разливающей народу обычную водопроводную воду. Да и не одной даже компании, а целых двух таких, <смирных> всемирных. Заодно закусил колбаской, полукопченой. Набегавшись под нагрузкой, аппетит очень разыгрался. Да и водочка пошла на ура. Не заметил, как смолотил полпалки колбасы и четверть буханки хлеба. Зато накрутил из подручных средств пять факелов чему хорошо обучился в Черноземье. Смочил один из них парой капель водки, после чего... После чего осветил себе дорогу с помощью купленных спичек, а не с пальца, как всякие волшебники любят делать, когда манну некуда девать, заодно рассыпав вокруг места своего отдыха пару пакетиков с перцем. С утра погоня с собаками может уже оказаться здесь. За ночь организаторы решат все орк вопросы и поднимут в ружье заставы и профессионалов. Плюс. Наблюдение с воздуха. Может, я себя, конечно, очень переоцениваю с точки зрения убегающей добычи, но лучше думать именно так, чтобы не случилось печального сюрприза. Дальше движение шло очень небыстро. Приходится светить больше под ноги, но через полчаса я научился интуитивно находить свои метки в сумрачном свете факела и уверенно иду в горы, снова встав на отдых и работу над факелами через полтора часа. Еще два перехода и два привала, Я вышел в зону, где деревья с метками не наблюдается совсем. Зато и потеряться вроде уже не трудно. Насколько я помню, дорога наверх здесь одна, но это днем хорошо видно. Ночью при свете факела не все так легко и просто. Да и время уже около двух ночи. Я пока присел на пару часов отдохнуть и подремать. До тех пор, пока не станет чуть-чуть светлее и силы не восстановятся. Все же лезть в горы с тридцаткой веса на плечах. Достаточно тяжелое испытание для моей изнеженной тушки. Темнота вокруг стала немного серее, и я, успевший замерзнуть во время отдыха, потопал вверх. К нормальному рассвету к пяти утра подъем стал понятно односторонним. Свернуть больше некуда, и я заторопился, понимая, что сейчас я виден как на ладони. Но не забывая рассыпать по своим следам перец из пакетиков и очень внимательно прислушиваясь к тому, что творится вокруг и особенно в воздухе. К шести часам я добрался до той самой скалы, где спрятал ящик с палантирами и фузею. Оттуда, до подъема в храм метров двести всего, почти пришел я к своему спасительному укрытию. Фу! С огромным облегчением я вытер трудовой пот со лба. От напряжения после подъема в ушах даже начался какой-то шум. Я подождал пару секунд, не понимая, почему я раньше его не слышал. Шум приближается и становится сильнее. И, поняв, наконец, его причину, я одним прыжком закатился под навес скалы, держа в руках все еще то самое ружье. Шум стал совсем близким. Камешки и песчинки начали разлетаться в стороны, и я с замиранием сердца понял, что над этой самой, причудливо разрушенной скалой, завис вертолет. В панике я оглянулся, не осталось ли где моих следов. Но усыпанный каменной крошкой склон надежно хранит следы ног, да и бешеный напор от винтов вертолета смел все камни в секунду. Мысль о том, что с вертолета начнут высаживать группы оперативного реагирования, меня сначала испугала. Но, проходили секунды, никаких видимых действий не происходит. Никакой десант не высаживается, и я понял, что экипаж вертолета пытается найти какие-нибудь мои следы, вместе похожим на то, которого я мог достичь за определенное время. Да, значит, все-таки подключили тяжелую артиллерию, и мои поиски ведутся безо всяких шуток, всею мощью государственного аппарата Советского Союза. Интересно, это потому, что я оказал сопротивление сотрудникам, или уже из-за моих способностей, можно сказать, что божественных по сути своей? Похоже, что ничего рассмотреть вертолетчикам не удалось, поэтому вертолет взвыл и улетел, оставив только потревоженные камни. И меня под одним из них, да нельзя счастливого. Ничего не скажешь. Работаю довольно прицельно и по тем самым местам, которых я могу достичь на максимальной скорости передвижения. Да, меня считают по чистой математике и дают еще скидку на скорость. Слава Богу, что я уже добрался до своего сакрального места. Сейчас выкопаю палонтиры и фузею, потом начну затаскивать все добро в храм. Раз вертолет побывал здесь, значит, в следующий раз будет через пару часов, не раньше. Я выкопал свою закладку, стараясь не разбрасывать каменную крошку далеко, с трудом вытащил уже довольно сильно увязший ящик, после чего фузея пошла легко и припустил с этой поклажи к подъему, чтобы успеть поднять все свое добро наверх. Около подъема совсем не имеется укромных мест. Все видно, как на ладони. Поэтому мне придется прятаться в храме, если раздаться шум винтов. Однако проползти 10 метров по склону оказалось не так и сложно. Я сделал три ходки наверх, переваливая рюкзаки через порог открывшейся двери вместе с остальным добром. Потом закрыл дверь, спустился вниз и вернулся к тайнику. Там замаскировал, как смог, следы раскопок, обильно посыпав почву перцем. Пошел назад по своим следам, пытаясь обнаружить на влажной почве отпечатки ног или еще что такое, обильно рассыпав и потратив последние пакеты перца. Перед подъемом снял сандалии и в одних носках полез наверх, резонно опасаясь, что пропущу отпечаток подошвы в каком-нибудь углублении, если там найдется достаточно почвы. И потом долго ждал, когда донесутся звуки от винтов летающей машины, оставив узкую щель всего в 5 сантиметров. Но так и не дождался. Просто очень сильно утомленный завалился спать на столе, поставив заряжаться все палантиры, уже не опасаясь, что они перезарядятся больше, чем потребуется мне. Как я уже дошел практическим путем, на такое дело потребуется пара дней, так что бояться нечего.